Глава 12. Юбка и туфли. Проснувшись этим утром, я не сразу сообразила, где нахожусь. Кровать была мягкой, постельное бельё пахло луговыми цветами, а огромное окно закрывали плотные, тяжёлые портьеры цвета тёмного шоколада. Но что самое странное, мне было тут хорошо и комфортно, будто я давно привыкла просыпаться вот так среди роскоши. В душе шевельнулось сожаление, что когда-то в моей жизни, возможно, тоже всё это было, а теперь нет. Но я быстро отмахнулась от этих мыслей. Было или не было, ещё неизвестно, да и бессмысленно гадать. Я довольна своей нынешней жизнью. У меня есть цели, любимое дело, учёба. Вот бы ещё Хас вернулся, и всё бы стало совсем хорошо. Да только я уже поняла, что на такой исход рассчитывать не стоит. Как бы ни закончилась история с нападением на моего деда, Теперь всё в любом случае изменится. Тяжело вздохнув, я откинула в сторону край одеяла и поднялась с постели. Комната, в которой меня поселили, была даже не комнатой, а целыми апартаментами. Помимо огромной спальни с окнами от пола до потолка, тут имелся уютный кабинет и личная ванная. Вчера Андриан был так любезен, что даже сначала перенёс нас в квартиру Астера, чтобы я забрала оставленные там вещи. И только потом мы втроём переместились в Хармор. в этот самый особняк. Меня после переживания эльфийского отвара клонило в сон, поэтому я сразу отправилась спать. А вот мужчины остались в гостиной. Не знаю, что они там обсуждали и имело ли это отношение ко мне, но в тот момент меня их беседы не волновали совершенно. К тому же, я не сомневалась, что если Астор узнает что-то важное, то обязательно мне сообщит. Переодевшись в брюки и рубашку, я собралась с мыслями и направилась вниз. Часы показывали 9:00 утра, а значит, хозяин дома должен уже проснуться, хотя кто его знает. Может, он и любит поваляться в кровати до обеда. Особняк на самом деле оказался шикарным. Он и снаружи выглядел таким воздушным замком из сказки, а внутри это ощущение только усиливалось. Здесь все окна были огромными, отчего пространство наполнялось светом. Белые стены украшали картины в резных рамах, настолько изящных, что казалось, будто они состоят из кружева. Из сада доносился аромат цветов, который смешивался со свежим запахом моря, и всё это, признаться, немного кружило голову. Наверное, я бы мечтала жить именно в таком доме. Он весь как будто бы пропитался духом внутренней свободы, и я сама почти чувствовала, как за спиной появляются большие белоснежные крылья. Доброе утро, мисс Мари. Поздоровался со мной молодой мужчина в ливрее. Сегодня прекрасная погода. Потому рекомендую вам позавтракать на террассе. "Доброе", ответила я, не в силах сдержать улыбку. "Терраса это отличная идея. Прошу, следуйте за мной". Разместившись в плетёном кресле за небольшим круглым столиком, накрытым белой скатертью, я откинулась на спинку и с наслаждением втянула носом ароматы этого дня. А красоты сада и виднеющееся неподалёку море только добавляли моему настроению плюсов. Ела я в одиночестве, Оказалось, что Астер с раннего утра умчался в город, но обещал скоро вернуться. А ещё он поручил Гирту, своему камердинеру, меня развлекать и ни при каких обстоятельствах не выпускать за пределы особняка. Это точно было лишним. Я бы и сама никуда отсюда не ушла, не после всего того, что вчера услышала от деда. Диворт объявился, когда я уже закончила завтракать и просто любовалась окружающими красотами. На душе было настолько хорошо и спокойно, что даже о артефактах думать не хотелось, а это вообще на меня не похоже. Надеюсь, тебе здесь нравится, спросила Астра, усаживаясь в кресло напротив меня. Нравится, ответила ему. Мне вообще этим утром подозрительно нравится абсолютно всё. Я вот думаю, может, тут цветёт какое-то особое растение с наркотическим эффектом. Диворт рассмеялся. Нет, не думай обо мне настолько плохо. сказал он. Это всего лишь побочное действие вчерашнего эльфийского зелья, которым тебя поил Шейн. А он же сразу сказал, что утром ты будешь почти счастлива, но к обеду, скорее всего, это пройдёт, а твои эмоции обострятся. Новый другого способа быстро вернуть тебя в норму мы вчера не нашли. Прости за ту истерику. Я опустила взгляд. Мне действительно было стыдно. Ноas удивил. Мари, ты, наверное, не видела настоящих истерик. У тебя вчера был просто ступор, что неудивительно, учитывая услышанное от деда. И не нужно извиняться, точно не передо мной. Он смотрел мне в глаза и говорил так искренне, что я сразу поверила. А ещё, я очень рад, что ты у меня в гостях, с тёплой улыбкой добавил ластер. Тебе идёт этот дом. Ты даже на этой террасе смотришься так, будто проводишь так каждое утро. Он твой? спросила я. Не это арендованный С сожалением сказал Дивард и отвёл взгляд. «Я пока смог позволить себе лишь небольшую квартиру, которую ты видела. Боюсь, на покупку такого особняка мне ещё работать и работать». Услышав это, я откровенно растерялась. Мне-то казалось, что работает он исключительно развлечения ради. «Неужели отец отказал тебе в такой покупке?» произнесла с лёгкой иронией, решив немного прощупать почву. Астер хмыкнул, снова поймал мой взгляд и сказал, что он не мог. а на его губах появилась хищная улыбка. «Хитришь, Мари!» — бросил он, скрестив руки на груди. «Неужели тебе интересно узнать что-то обо мне? Просто спроси прямо, и я отвечу». «О, да, мне было интересно. Но вот открыто показывать этот интерес не хотелось. Да и вспомнила я, что у Астера конфликт с отцом. Видимо, парень теперь принципиально не пользуется родительскими деньгами». Так и не дождавшись моего вопроса, он странно вздохнул, сел удобнее и вытащил из принесённой с собой папки стопку из нескольких листов. "Это досье на твоего деда", пояснила стар. "Всё, что удалось собрать за столь короткий срок, но в нём много важной информации". Я забрала листы себе и уже хотела начать чтение, но Диворт заговорил снова. "Хасимова имера уволили из армии по решению суда за превышение должностных полномочий". Если верить документам, около 7 лет назад по его приказу трое молодых офицеров подверглись издевательству и чуть ли не пыткам. 2 года твой дед провёл на каторге, а после освобождения перебрался жить сюда. Так что, как видишь, у него имеется уголовное прошлое. Я не могла поверить в услышанное, вцепилась в бумаги, чуть их не помяв, а потом принялась бегло просматривать всё, что передал мне Астор. но даже изучив копию приговора, не смогла заставить себя это принять. «Ас, Хасим — хороший человек, он честный, добрый, хоть и принципиальный, я...» — покачала головой. «Я не представляю, что он вообще мог сотворить нечто подобное». Астер посмотрел с сочувствием, но потом забрал у меня листы, вытащил третий из них и снова протянул мне. Один из тех офицеров — лорд Милли Сыларский, двоюродный племянник короля. проговорил он. Я знаком с ним, и этот-то да, ещё сволочь. Он как раз способен на любую подлость. Остальные двое его приятели тоже люди из высшей аристократии. Эти могли и подзатыльник расценить как нанесение тяжких телесных повреждений. Увы, самих материалов дела у меня нет. Достать их не получилось, так что пока будем располагать только имеющимися данными, но я узнал кое-что ещё. Он взял со стола чашку с моим недопитым чаем, Сделал глоток и только потом продолжил. Сейчас делом Хасима действительно занимается тайная полиция, а вот причина у этого крайне интересная. Оказывается, в тот вечер, когда на него напали, он успел отправить своему старому знакомому генералу послание, и там было написано, что в стране готовится переворот, во главе которого будет стоять принцесса Кассандра. Как только эта информация дошла до лорда Стайера, главы нашей тайной полиции, Он сразу отправил людей к Хасиму, но было поздно. «Как ты всё это узнал?» — выпалила я, глядя на Диварта круглыми глазами. «У меня есть один хороший знакомый в тайной полиции», — он рассказал. Без подробностей, конечно, и о ходе расследования даже не заикнулся. «Боги, да откуда Хасиму вообще знать о таком?» Я никак не могла поверить. Он жил тихо и спокойной жизнью. Если бы у него были какие-то дела с заговорщиками, я бы заметила. да хотя бы по нервному состоянию. Но Астер только покачал головой. «Марри, ты же, когда увлечена работой, то дальше собственных расчётов ничего не видишь», проговорил он со снисходительной усмешкой. «Но сейчас главный вопрос в другом. Как со всем этим можешь быть связана ты?» И посмотрел так пристально и пронизывающе, что я невольно поёжилась. «Астер, я уж точно ничего ни про какой заговор не знаю. Клянусь!» Выдала, тут же подтвердив слова магией. «Верю, Мари», — он заметно смягчился. «И всё же ты для чего-то нужна тем, кто напал на Хасима. Полагаю, они как раз имеют к заговору непосредственное отношение. Скажи, какие именно твои артефакты продавал дед? Что это были за изделия? С каким функционалом? А лучше всего сделай подробное описание каждого. Сможешь?» «Зачем?» — я хотела знать причину. «Зачем?» Астор чуть помедлил, но всё же ответил. Я рассказал про тебя тому агенту, который сообщил мне о причинах вмешательства тайной полиции в дело твоего деда. Он хотел сам с тобой встретиться, взять показания, но когда узнал, что за тобой следят, попросил меня задать тебе несколько важных вопросов. Если у него будет подробное описание артефактов, он попытается найти тех, кому хас их продавал. Ладно, сказала я, чуть подумав. У меня сохранились записи Я всё подготовлю, но нужно будет заглянуть домой, да и учебники взять, вещи. А Ам... то Настеро стал откровенно загадочным. Марии, а ты помнишь, что проиграла мне Пари? Какое? Я на самом деле не припоминала. Со всем этим ворохом шокирующей информации такая мелочь просто вылетела из головы. Ну как же? Вчера мы с тобой договорились, что если я смогу организовать твою встречу с дедом Ты неделю будешь носить юбки, которые я тебе куплю. «Точно», — вспомнила я. «И ты на самом деле собираешься стребовать с меня это?» «Конечно», — покивал Астер, а в глазах появилось откровенное предвкушение. «Более того, наряды уже доставили и даже развесили в шкафу в твоей комнате, так что из дома одежду можешь не брать. Поверь, здесь тебе всего хватит. И, кстати, сей час ты в штанах, что нарушает условия соглашения». Астер, я посмотрела на него строго. Надеялась, он проникнется и избавит меня от исполнения глупых условий пари, но Дивард был непреклонен. Иди, Мари, переодевайся. А как будешь готова, мы отправимся за твоими учебниками и записями. Всё же завтра в академии занятия, нужно подготовиться. Может, придумаешь другое условие, попыталась выкрутиться я. Терпеть не могу юбки, а у меня под них нет ни подходящей обуви, ни блузок. Еесть. Его глаза смеялись. Я об этом позаботился. Но я всё равно не могла смириться с проигрышем. Вот только выбора мне увы не оставили. Ладно, буркнула недовольно. Надину. Но мы заедем к Питеру, другу Хасима. Он очень переживает, и я должна сообщить ему, что Хас пришёл в себя. Нет. Астер мигом стал серьёзным. Твой дед сам сказал, чтобы ты никому не верила. Этот Питер может оказаться замешан, да и как ты объяснишь ему, откуда узнала о состоянии Хасима? Про наше ночное посещение больницы не должен знать никто. Я покаянно кивнула, принимая его слова. Увы, Астр был прав, а вот я едва не совершила глупость. Уверена, это всё из-за того самого эльфийского напитка, который туманит мой разум. Жду не дождусь, когда его побочное действие сойдёт на нет. Увы. Действие эльфийского зелья закончилось именно тогда, когда я надела одну из вороха купленных Астром юбок. Во-первых, Гат Диворт явно специально покупал исключительно укороченные варианты, а во-вторых, мне дико не понравилось, как это убожество смотрелось на мне. В белой блузке и короткой синей плиссированной юбочке я стала похожа на юнную прилесницу из старших классов школы, а никак не как ни на серьёзного практикующего артефактора. Астер даже озаботился двумя платьями. Увы, оба они оказались вечерними и точно не подходили для простого выхода в город, но эти хотя бы прикрывали колени. Но стоило мне увидеть, какую этот гад предлагал надеть обувь, и раздражение, усиленное откатом после зелья, стало абсолютным. Я схватила туфли на тонких высоких каблуках, вооружилась ими как снарядами и босиком отправилась объяснять одному аристократу, насколько он неправ. «Дивард!» — выкрикнула ещё с середины лестницы, увидев его внизу. «Ты кого из меня сделать собрался? Копию детской куклы или пародию на школьницу? По-твоему, это юбка?» Я остановилась на ступеньках и указала носком туфли на плессированное нечто. Но Астер почему-то смотрел не на неё. Его взгляд, как приклеенный, остановился на моих ногах и дальше явно двигаться не собирался. Только теперь... Я осознала, что с его положения ему может открываться крайне непристойный вид, и настолько опешила от этого вывода, что не придумала ничего лучше, чем швырнуть в него детуфлей. "Ау!" выдохнул Диворт, когда мой снаряд угодил ему по колену. "Мари, что за выверты? А ты не пялься на мои ноги!" ответила гордо, скрестив руки на груди. "И вообще, я выгляжу вульгарно. В этом уважающая себя девушка ни за что не выйдет из дома." «Ты шикарно выглядишь», — ответил он, потирая ушибленное место. «Тебе очень идёт эта юбка. Ты в ней кажешься милой и нежной, женственной. Только обувь нужно надеть на ноги, а не швыряться ею. Поверь, тогда образ будет просто восхитительным». «Астер, я никогда не стремилась быть женственной. Мне для образа девочки-припевочки и белых кудрей с синими глазищами хватает. Юбка тут явно лишняя». Дивард глянул на юбку, но сразу же снова перевёл взгляд на ноги, а на его губах появилась откровенно довольная улыбка. «Ну, если юбка кажется тебе лишней, я могу легко её с тебя снять, только давай переместимся в мою спальню», — предложил он и даже начал подниматься по лестнице. Тогда-то я снова сорвалась, а Астер получил второй туфлей, но теперь уже по плечу. Да только вместо того, чтобы разозлиться или обидеться, вдруг рассмеялся. громко и искренне из души Боги марий я в восторге от твоего темперамента выдал подбирая мои туфли с пола вот его бы да в правильное русло эх ты на что это снова намекаешь дивор та стынь я не стану с тобой спать заруби это себе на носу и не смей даже думать о таком это невозможно покачал он головой ты слишком мне нравишься а особенно в этой юбке у тебя шикарные ноги Пожалуй, лучшие из всех, что я когда-либо видел. Если это комплимент, то он попахивает пошлостью, отмахнулась я, но злость всё же стала немного меньше. Особенно, если учесть, при каких обстоятельствах ты предпочитаешь рассматривать женские ноги. А тут ты не права. Он покрутил в руках чёрные туфли и с явным сожалением поставил на пол. В столице очень многие девушки носят подобные наряды, особенно в академии. Я в своё время насмотрелся так, что попросту присытился. Стало всё равно. А сейчас увидел твои ножки и уже несколько минут не могу вернуть себе самообладание. Они идеальны. Астер, перестань, сказала уже гораздо спокойнее. Спасибо, конечно, но я предпочитаю носить штаны. В юбке мне некомфортно. Может, ты всё же смягчишься, забудешь про уговор с юбками, а я надену брюки? Нет, хитрюга, не дождёшься. Я ещё не налюбовался. Он даже не думал скрывать своего довольства. Обувайся и поехали. Так ведь твой Фире остался в Зирте. Я уже забрал его. Так что отправимся за твоими записями с комфортом, улыбнулся Астер и вдруг спросил. Кстати, умеешь водить? Не пробовала, ответила я и тут же поинтересовалась. Желаешь проверить? Неужели пустишь меня за руль своего драгоценного Макмобиля? Он усмехнулся, поймал мой взгляд, но сразу отказывать не стал. "Я подумаю, Мари. И возможно, если перестанеш швыряться в меня магией, обувью и другими предметами, даже соглашусь". Честно говоря, его слова умудрились меня смутить, а ведь ему на самом деле досталось от меня далеко не в первый раз. Даже стало немного совестно. "Считай это стимулом к хорошему поведению", добавил он и направился к выходу из дома. "Поторопись, Мари". Жду тебя в Фире. Оставшись одна на лестнице, да и во всей гостиной, я медленно выдохнула и поковыляла обратно в комнату. Надела, пожалуй, свои старые разношенные туфли. Да, не самые красивые и с юбкой совершенно не сочетающиеся, зато удобные и безопасные. В конце концов, надевать каблуки, а стороник кто не обещал. И всё же, во второй раз увидев своё отражение, я невольно улыбнулась, что ни говори, как не скрывай А комплименты Диварта не оставили меня равнодушной. А от мысли, что он в восторге от моих ног, почему-то хотелось улыбаться. Что же, ладно, пусть глазеет хоть до посинения. Это мизерная плата за то, что вчера я смогла встретиться с дедом. Интересно, а Астер согласится организовать такую встречу ещё раз, потому что вопросов к Хасиму у меня теперь стало намного больше.